И вот, когда наступил седьмой день, она понесла свое блюдо и, как обычно, пошла и стояла у дверей, пока диван не разошелся и не окончился. И султан поднялся вместе с визирем, чтобы отправиться во дворец, и обернулся, и увидел ее, и сказал, — О, визирь! Вот уже пять или шесть дней я вижу старую женщину, которая приходит к дверям дивана и стоит там, и я вижу, что она несет что-то под покрывалом. Знаешь ли ты, кто эта женщина и чего она хочет? — О, владыка султан, — сказал визирь, — ты же знаешь, что у женщин мало ума. «Может быть, она пришла с жалобой на мужа или еще с чем-нибудь вроде этого?» Но султан не удовольствовался таким ответом и сказал визирю, «Когда эта женщина придет еще раз, приведи ее ко мне в диван». И визирь ответил, «Слушаю, и повинуюсь, о царь времени». А мать Аладдина взяла в привычку ходить ко дворцу султана. Проспав ночь, она поднялась под утро, забрала свое блюдо и пошла во дворец, и, как обычно, встала у дверей дивана, и, когда султан увидел ее, он ее вспомнил, и обратился к визирю и сказал «О, визирь, вот та женщина, про которую я тебе вчера говорил». — Приведи ко мне эту бедную несчастную, и мы посмотрим, какова ее просьба. И визирь пошел и послал за ней одного из присутствующих эмиров. И тот привел мать Алладдина к султану, и она, подойдя к нему, отвесила поклон и пожелала ему величия и долгой жизни, поцеловав сначала перед ним землю. И султан обратился к ней и сказал... «О, женщина! Вот уже сколько дней ты, я вижу, приходишь в диван и становишься у дверей. Если есть у тебя нужда или просьба, скажи, какова она, и я ее исполню». И мать Алладдина поцеловала землю, и пожелала султану блага, и поблагодарила его, и молвила... «О, царь времени, да, есть у меня нужда, но я хочу от Твоего Величества, чтобы Ты даровал мне пощаду, и тогда я изложу Тебе свою просьбу». «Может быть, услышав мою просьбу, Ты сочтешь ее удивительной?»